Глава пятнадцатая. «Авишай Милнер о преступлении, которого не совершал». Тюремный рок. Знаменитый певец рассказывает о тяжелом периоде своей жизни. Правды ищи. «Авишай Милнер из преступника в герои». Над заголовками он трудился непрерывно. И каждый день придумывал новые, но думал Авешай Милнер не только о заголовках. Он думал также об интервью, о фотографиях, которые будут сопровождать интервью, о подписях под этими фотографиями. Он часами повторял про себя вопросы, которые ему зададут, и мощные, пронзительные, трогательные ответы, которые он на них даст. Сценарий у него в голове был разработан до мельчайших подробностей. Расписан так тщательно, что, просыпаясь утром в тюремной камере, Авишай Милнер всякий раз удивлялся, как он еще не воплотился в жизнь. Когда Авишай Милнер был мальчиком, страну потрясла национальная трагедия. Позднее будут говорить, что это можно было предвидеть, но в ту субботу никакие предвидения Авишая Милнера не интересовали. Он был слишком увлечен игрой на гитаре. Ибо ничто не заглушает голоса ругающихся в гостиной родителей лучше, чем струны гитары. Авишай снова и снова играл по нотам одну и ту же мелодию, пытаясь ее осилить, ожидая благословенного момента, когда замок мелодии щелкнет, ее дверь отворится, и он сможет гулять по ней вдоль и поперек. В тот субботний вечер, когда все изменилось, он сидел у себя в комнате, играл в свое удовольствие на гитаре и смотрел кино по телевизору, и вдруг на экране появился диктор, и с испуганным лицом сообщил, что в премьер-министра стреляли. Авишая Милнера затрясло. Не из-за премьер-министра, а потому что он никогда не видел диктора таким взволнованным. Гадая, чем кончится фильм, Авишай бросился в гостиную и увидел, что мама плачет, а папа ее обнимает. «Впервые на памяти Авишая», — осознал он потом. Возможно, потому что в тот вечер мама впервые плакала, не по папиной вине. На следующий день мама повезла сына на площадь, где стреляли в премьер-министра. По радио передавали красивые грустные песни, и Авишай Милнер не без удовлетворения отметил про себя, что почти все их он умеет играть. На площади он с удивлением увидел толпы молодых ребят. До того момента Авишай был уверен, что случившееся взволновало только матерей. Огромная площадь, которую в обычные дни населяли прожорливые голуби, заполнилась скорбящей молодежью, мучимой, как и голуби, каким-то голодом. Национальная трагедия позволила людям выплеснуть накопившиеся эмоции. Наконец-то можно было в волю поплакать, и никто не спрашивал тебя, что случилось. Гитары на этом болоте печали расцвели как лотосы, повсюду слышалось пение, повсюду, сбившись в кучки, сидела молодежь, и таких кучек было великое множество. Молодые люди ходили от одной кучки к другой, садились, вставали, зажигали свечи, переговаривались, смахивали слезы, пели песни и обменивались записанными на тетрадных листках номерами телефонов. На следующий день Авишай Милнер вернулся на площадь уже один с гитарой на плече. Поездка в автобусе заняла больше часа. Это время он потратил, составляя идеальный список песен, таких, чтобы подхватывали слушателя и несли его на волнах печали к Но, придя на место, Авишай обнаружил, что руки у него дрожат. Вокруг стояли группками мальчики и девочки в черных рубашках, с горящими свечами и печальными глазами. Авишай боялся, что они его к себе не примут, учуют в нем отщепенца. Не поможет даже отцовский лосьон после бритья, которым он побрызгался, ибо жалкие личности пахнут по-особому. Мокрой псиной. Первоначальный план у него был простой. Подсесть к одной из компаний и расчехлить гитару. Но сейчас Авишай казалось, что каждая компания — закрытый клуб для своих. Поэтому он никак не мог решиться кому-то подсесть и продолжал стоять. В конце концов у него заболели ноги, и сломленный, посрамленный, одинокий Авишай сел на землю. Однако не прошло и нескольких минут, как его окружила стайка девочек, все еще напевая песню, подхваченную в предыдущей компании. Они безо всяких церемоний уселись рядом. Большего Авишаю и не требовалось. Он моментально достал гитару и стал аккомпанировать. Когда девочки запели следующую песню, он снова им подыграл и так постепенно взял инициативу в свои руки. Как только смолкала одна песня, он сразу начинал играть другую. Песня следовала за песней, энтузиазм поющих все нарастал, и в других компаниях обратили на это внимание. Видя, что возле Авишая Милнера происходит нечто необычное, парни и девушки стали вставать со своих мест и подсаживаться к нему. Сначала по одному, потом по двое, по трое. С каждой минуты их становилось все больше и больше. И когда Авишаю показалось, что ничего лучше уже и быть не может, В лицо ему ударил слепящий свет телекамеры, и Авишай понял, что лучшее еще впереди. Однако все в этом мире рано или поздно заканчивается, даже национальный траур. А искренняя скорбь, неизбежно превращается в показную. А Вишай Милнер приходил на площадь еще две недели. Сначала пел чужие песни, потом собственные. И трудно сказать, сколько бы еще он этим занимался, если бы в один прекрасный день не обнаружил, что сидит один. Ибо скорбь подобна траве. Как долго она может оставаться зеленой в такой жаркой стране? Молодежь вернулась к своим занятиям, а на площади остались только голуби, да бездомный, утверждавший, что во всем виноваты банки. Но хотя свечи на площади и погасли, загоревшийся в груди Авишая Милнера огонь погасить было уже невозможно. Он продолжал гореть даже сейчас, во тьме тюремной камеры. Овешаю, хотелось, чтобы его видели, хотелось, чтобы его слышали, хотелось колючкой вонзиться в плоть этого мира. Огонь горел в его груди, когда он мальчиком пел на площади. когда участвовал в каторжных прослушиваниях перед телевизионным песенным конкурсом, когда выстрелил его первый диск, когда с треском провалился второй, когда он рекламировал сухие завтраки и когда, сгорая от стыда, халтурил на днях рождения. Даже сейчас в тюрьме Авишай Милнер ни на минуту не переставал думать о том, как снова начнет выступать и прославиться. Точнее, не столько думать, сколько грезить. Стоило перестать сочинять заголовки для интервью, как перед его мысленным взором опять возникала девушка с вырванным языком. И чем больше Авишай Милнер убеждал себя, что все эти мечты о мести – бред сумасшедшего, чем чаще твердил себе, что обо всем этом необходимо будет забыть, как только двери тюрьмы распахнутся и его отпустят под залог, тем отчетливее видел перед собой девушку. с вырванным языком. А почему, собственно, никто не празднует первую ложь? С каким пиететом люди относятся к сказанному ребенком первому слову, к своему первый раз в первый класс, к первому поцелую? Каждое такое событие подобно выдружению флага на незнакомом материке «Вот сюда я тоже добрался». Но первую ложь не празднуют. А ведь этот момент вполне можно зафиксировать. Момент, когда девочка или мальчик впервые решают предпочесть выдумку правде. На фар, например, это впервые пришло в голову, когда она ехала домой после занятий в балетном кружке. В кружке занимались еще три девочки с ее улицы, и, естественно, они возвращались домой вместе. По идее, проживание на одной улице должно было их сдружить, и девочки действительно сдружились. Однако не все. Только три. И хотя по всем законам арифметики подружек могло бы четверо, на практике все расчеты Нафар давали неизменный результат. Их трое, а она одна. И, наверное, для того, чтобы хоть как-то это неравенство исправить, Нафар прибавила к себе несуществующую единицу по имени Йонни. Нет, сам по себе этот Йонни очень даже существовал. Это был вполне реальный мальчик, сын маминой подруги, с которым Нафар виделась раза два или три. Мама с подругой оживленно щебетали за чашкой кофе, а Нафар и Йони пили кока-колу и пытались вести неловкую беседу. В их скучных встречах не было и намека на то, что Нафар наплела потом своим подружкам во дворе. Некоторые черты Йони, Веснушки, курносый нос, горячую любовь к подземельям и драконам она подчерпнула из реальности, но остальное за неимением лучшего выдумала. И вот наступил тот вечер. Нафар сидела спереди, возле мамы, а сзади с рюкзаками на коленях устроились три другие девочки. Балетные купальники торчали из пастей их рюкзаков, как розовые языки. Мама спросила, как прошел урок, и они ответили, что здорово. И тут в машине вдруг воцарилось странное молчание. Первой заговорила нета. С приторной улыбочкой она стала расспрашивать на фар про Йони. Как давно они дружат, чем занимаются, когда встречаются. И Нафар почувствовала, как язык у нее прирастает к гортани. Час назад во дворе она ответила бы, не тебе с труда, но сейчас при маме. Нафар залилась краской. В висках застучала кровь. Казалось, все в машине услышали, как она сглотнула. Она отвечала кратко, изо всех сил надеясь, что мама думает о чем-то другом, о покупках, например, или о работе. Но тут вопросы стала задавать Михаль. И подделанному безразличию, с каким то произносила слова, Нафар поняла, что девочки сговорились. Как рыбак забрасывает сеть, сплетенную загодя, так и Михаль – Задавала заранее придуманные вопросы, как Нафар ее Йони познакомились, где они встречаются. Нафар отвечала медленно, осторожно, стараясь не отклоняться от того, что говорила во дворе, и не сказать чего-то, что заставит маму оторвать глаза от дороги. И не знала, чего боится больше, провокации с заднего сиденья или молчания водителя. Руки Ранит крепко вцепились в руль. И одно это не предвещало ничего хорошего. А когда из-за предателя светофора поездка удлинилась еще на несколько минут, мамины пальцы и вовсе стали по рулю барабанить. Тук-тук, пауза. Тук-тук, пауза. Словно мать пыталась что-то сообщить дочери посредством азбуки Морзе. Девочки на заднем сидении долго молчали, но потом вдруг завозились, толкнули Яэль в бок, и та спросила, «А он правда твой парень?» В груди у Нафар, в той точке, где соединяются верхние ребра, все сжалось. Как будто она сидела в туалете, а дверь вдруг распахнулась, и она оказалась выставленной на всеобщее обозрение. Все смотрят на нее. Нета, Михаль, Эль, И что хуже всего, мама. Вернее, мама не смотрела. Лицо у нее в тот момент ничего не выражало, и даже пальцы перестали барабанить. Ей больше нечего было сказать Нафар. Что может быть страшнее, чем обнаружить, что мать стала свидетельницей твоего унижения? Обнаружить, что мать отказывается быть свидетельницей и смотрит на дорогу, как ни в чем не бывало? Так водители, проезжающие мимо места аварии, сначала притормаживают, а затем газуют. В тот вечер Нафар поклялась, что никогда больше не будет врать. И действительно, с тех пор она врала только по мелочам, по пустякам. И так, продвигаясь от одной маленькой лжи к другой, углублялась в этот лес все дальше и дальше, пока не дошла, наконец, до своего пряничного домика, точнее, кафе мороженого, где стала одновременно и пленницей, и тюремщицей. В тот вечер Нафар поклялась, что никогда больше не будет врать. И действительно, с тех пор она врала только по мелочам, по пустякам.